и высказавшим резкую критику режима. Лучше обстояло дело с Фабианцем Гербертом Уэллсом, наивно и честно написавшим о кремлевском «Мечтателе Ленине» и экстравагантом Бернардом Шоу в начале 30-х годов, прибывшим в Москву вместе с леди Астор. Тогда великий шутник заявил, что нигде в мире он так прекрасно не обедал. В то время на Украине начинался булок. Но традиционное уважение к английской культуре и ее народу не смогли побороть ни «Мы на горе всем буржуям мировой пожар раздуем», ни «Окна роста», ни «Процесса над английскими шпионами», ни прочие выкрута официальной пропаганды одержимых англофобов в стране не появилось, да и коммунисты не могли допустить явного национализма. Правда, после войны при Сталине в литературе и кино обозначились чрезвычайно зловредные иностранцы, в основном американцы. Однако после смерти вождя народа с началом политики мирного сосуществования на такой вид продукции наложили табу. Представители правящих классов, кроме сочувствующих, вроде архиепископа Кентерберийского или ученого Джона бернала разумеется, рисовали в черных тонах. Впрочем, англичане отвечали нам взаимностью. Особенно доставало шпионом К ним приравнивались почти все правоверные советские граждане. Алкаши, закусывающие стаканами. Потом этот образ увековечил Никита Михалков в своем киношедевре. Психопаты и неврастеники. Отчаянные трусы, готовые мать свою продать за грош. Еще мы любим жечь деньги по Достоевскому. И ходим по подоконникам по Льву Толстому. Иногда в подштанниках. Обожаем стрелять и стреляться русская рулетка. Унижаться перед женщинами а князь Мышкин. И вообще, мы подобие герра Захермазоха. Мозги у нас немного сдвинуты, как у доктора Живага. И в этом, кстати, англичане видят русскую уникальность. — Плачь, плачь! — издевался кот. — Может, и доплачешься. Шпионов и впрямь было много, но не до такой степени. Помнится, меня пару раз представили. — А это русский шпион. Просим любить и жаловать. — Конечно, шпион! — Русский Джеймс Бонд! — бодрился я. — Что оставалось делать Тушеваться? Отрицать? А где же знаменитая русская, тьфу, английская, чувство юмора? СМИ настолько прожужжали уши о советском шпионаже, что школьники, завидев машину с дипломатическим номером, запаркованную в окрестностях Лондона, часто звонили в полицию и сообщали, что в их районе шуруют русские шпионы. русская мафия вытеснила советского шпиона из жизни англичан хотя время от времени этот образ возрождается как феникс из пепла после разоблачения очередного перебежчика на запад где мафия там и русский где русские там и мафия по подсчетам independent 12 сентября 99 русских в лондоне насчитывается от 40 тысяч до 150 тысяч человек, привлеченных в первую очередь банковскими возможностями сити. Новые русские покупают квартиры и особняки в солидных районах Хэмстед, Найтсбридж, даже в городке Аскот, там регулярно собирается высший свет на скачке, как же без наших. И в некоторых местах к югу от Темзы. В моду вошел лондонский пригород Чизик. Цены на приобретенную собственность в привилегированных районах колеблются от полутора до четырех с половиной миллионов фунтов. Кто эти люди? Банкиры, газовики, нефтяники, командиры в отраслях высоких технологий. Предпочитают анонимность и дома в георгианском стиле. Обожают отделывать их мрамором. Развлекаются влюблением. На заезжих русских шоу в лондонском паладиуме снимают девочек в ночном клубе «Стриндж Фэллоуз». Объедаются борщами и блинами с черной крой в ресторанах «Никита» на «Элл Скотт». «Борщ и слезы» в «Найтсбридж» и «Царь» в отеле «Ленхем Хилтон».